Глава 11. Невероятно, но факт. Гретти Хатсон было всего 15, когда её мать Лили пропала после семейной ссоры в 1970 году. Лили и раньше неоднократно сбегала из дома, но на этот раз всё было по-другому. По прошествии нескольких дней семья подала заявление об исчезновении в департамент полиции Иллинойса и принялась ждать. Прошло 26 лет, прежде чем семья получила новости о пропаже Лили в мае 1996 года. Полицейские сообщили, что группа охотников наткнулась на скелетированные останки на заброшенном кирпичном заводе, всего в трех милях от дома Хадсонов. анализа ДНК в те времена не проводили, но после изучения отчета патологоанатома полиция пришла к выводу, что это Лили. Некоторые члены семьи с этим смирились. Но Грета не верила, что они действительно похоронили ее мать и сомневалась, что она вообще мертва. В 2009 году Грета прочла о новых возможностях ДНК-анализа и убедила следователей заново открыть дело о ее матери. Тело, пролежавшее в земле, 13 лет эксгумировали и получили образцы ДНК для сравнения с образцами, взятыми у членов семьи. На следующий год результаты подтвердили то, что Грета подозревала с самого начала. Похороненная женщина не была ее матерью. Получалось, что Лилии хатсон до сих пор может быть жива. И если похоронили не ее, то кого? Совпадений с ДНК в существовавших на тот момент базах не обнаружили. И следствие зашло в тупик в своих попытках опознать эксгумированное тело. Ему присвоили единственное имя, какое могли — Джейн Доу. И придали номер дела — UF-526. Наконец полиция решила, что лицевая аппроксимация — единственная оставшаяся мера. Они знали, что результатов придётся ждать долго. В конце концов, тело пролежало неопознанным более десятилетия. Остался ли кто-то, кто может её опознать? Тем не менее, полицейские должны были сделать все возможное, прежде чем перезахоронить покойную с именем Джейн Доу на могильном камне. Терять было нечего, и полиция отправила останки ЮФ-526 в лабораторию ФБР в Куантико, Виргиния. Изредка полицейские доставляют улики в лабораторию ФБР лично. Но в большинстве случаев их отправляют через ФИДЕКС или другие коммерческие почтовые службы. Снаружи ничто не говорит о содержимом пакета, оно и к лучшему. К нам на исследование поступают черепа, отрезанные конечности и даже цельные трупы. Джейн Доу, UF-526, прибыла в виде преимущественно скелетированных останков обернутая в пузырчатую пленку в контейнере из пенопласта с охлаждением в сопровождении копии исходного полицейского рапорта и запроса на лицевую аппроксимацию. Первая остановка — это всегда антропологический отдел, где череп осматривают и составляют специализированный отчет для лицевой аппроксимации. Для меня это очень важная стадия процесса, потому что я не могу начать работу, пока не знаю возраст пол, телосложение и расовую принадлежность человека, лицо которого буду реконструировать. Антропологи основывают свои выводы на сохранившихся останках, поэтому чем больше костей найдено, тем выше точность. На пол указывают кости таза. У женщины таз шире, чем у мужчины, поскольку он приспособлен для деторождения. Если таз не был найден, антрополог полагается на особенности черепа и других костей, устанавливая пол. Мужской череп обычно крупнее, с более выступающими надбровными дугами, а женский меньше по размерам, более гладкий, и надбровные дуги у него не такие выраженные. По черепу пол можно установить с вероятностью 90%. Рост определяется по бедренной кости, самой длинной в человеческом теле. Антрополог может сказать, был человек крупным и мускулистым или хрупким и тонкокосным. Кости продолжают расти в зависимости от нагрузки, которая на них приходится. Поэтому у бодибилдера или строительного рабочего они прочнее, а связки более развиты, чем у пианиста. Человеческий череп состоит из двух частей — черепной коробки и нижней челюсти. Всего в нём 22 кости. 8 относятся непосредственно к черепной коробке. Это округлые части сверху, по бокам и на затылке. А еще 14 образуют лицо. К лицу относятся глазницы, нос, назальная апертура. И верхняя челюсть с зубами. Нижняя челюсть образует подбородок. В ней же располагается нижний ряд зубов. Происхождение определяется по форме черепа равно как и по другим обнаруженным останкам. Возраст тоже устанавливается по черепу, поскольку с течением лет швы в черепе костенеют и сливаются, так что становятся менее различимы. Череп 20-летнего юноши будет заметно отличаться от черепа 70-летнего старика. Степень изношенности зубов также указывает на возраст человека. К сожалению, по делу ЮФ-526 антропологи могли сказать «немного». Женщина, белая, от 150 до 165 сантиметров, плотного телосложения, от 55 до 85 лет. Приблизительность объяснялась состоянием останков. Тело, брошенное под открытым небом, быстро разлагается, а тот труп нашли спустя много лет после смерти. Первыми на него предъявляют права падальщики, а то, что остаётся после них, растаскивают мелкие грызуны и разносят ветер и осадки. Черепью F526 был повреждён, но лицевые кости остались нетронутыми. Иногда пропадают значительные части лица, и тогда приходится решать, стоит ли вообще пробовать лицевую аппроксимацию. Если половина лица сохранилась, можно скопировать ее и перевернуть, чтобы восстановить недостающую. Конечно, результат получится не идеальным, потому что лица не симметричны, но попытаться стоит. Лучшее, что можно сделать, чтобы сохранить улики, не трогать их. Вот почему все лицевые аппроксимации в ВБР выполняются по полимерным копиям, отлитым на 3D-принтере. «Я прикасаюсь к настоящему черепу лишь в самом начале процесса. Далее он хранится в той же упаковке, в какой к нам прибыл». Антрополог делает компьютерную томографию черепа и передаёт данные в отдел моделирования. У ФБР есть промышленные 3D-принтеры, которые отливают точную копию, нанося жидкий полимер слой за слоем. Поскольку количество данных, необходимых для передачи всех нюансов черепа, Очень велико, печать может занять до суток. Когда полимерная копия готова, антрополог передаёт её мне, и я приступаю к работе. Изучив отчёт антрополога, я беру череп и просто рассматриваю. Я не тороплюсь, изучаю череп с разных углов, размышляя об антропологических данных и отмечаю кое-что сама. Например, одна щека выдаётся вперёд сильнее второй или подбородок заостренный, или левый глаз немного выше правого. Мы с антропологом смотрим на один и тот же череп, но трактуем информацию по-разному. Антрополог измеряет и сравнивает углы и расстояния. Я же представляю себе формы, складки кожи и плоть. Поработав с большим количеством черепов, я наизусть заучила среднюю толщину тканей, Но на всякий случай у меня есть постер с данными, он висит на стене в моем кабинете. Я могу свериться с ним, если мне кажется, что толщина выходит за анатомические границы. Моя скульптурная студия в ФБР вовсе не была нарядной. Она походила на самую обычную лабораторию с лампами дневного света, металлическими стеллажами и промышленных масштабов столами для осмотра. Как большинство художников, я использую целый спектр различных инструментов, но полагаюсь в основном на несколько своих рабочих лошадок. Мои любимые — те, которые я усовершенствовала сама. Например, инструмент с петлёй на одном конце и маленьким мастихином на другой. Я также пользуюсь обычными предметами домашнего обихода, вроде старой зубной щетки которой смешиваю глину, или металлической лопатки для разглаживания больших площадей, например, скальпа и лба. Прежде чем приступать к лепке, я должна прикрепить нижнюю челюсть к копии черепной коробки. В жизни их соединяют мышцы и связки. После смерти это делается клеевым пистолетом. Люди обычно представляют себе скелеты целиком. Достаточно разок посмотреть детский мультик, и этот образ навсегда запечатлевается в голове. Но, конечно, кости держат на месте хрящевая ткань. Когда она разрушается, и скелет разваливается, части могут оказаться где угодно. Вот почему мы зачастую получаем для аппроксимации только черепную коробку. В какой-то момент челюсть отделилась от черепа, и её утащили падальщики, а может, смыла вода. Мы с Крисом неоднократно работали с черепами без нижней челюсти и добивались успеха. Однако отсутствие челюсти — это большой минус, потому что у вас в буквальном смысле не хватает половины лица. Вы не можете сказать, был у человека массивный квадратный подбородок или маленький треугольный. Единственное, что возможно сделать в такой ситуации, следовать правилам пропорции, то есть добиться соответствия нижней и верхней части лица. Гарантий нет, но это наилучший выход. Я перевернула череп UF526 на бок и добавила клочки ваты между черепной коробкой и нижней челюстью. Они имитировали синавиальную жидкость, смазывающую сустав. Без этой прокладки челюсть не встанет на место должным образом. Когда челюсть установлена, и я довольна прикусом, я закрепляю копию на стойке для лепки, следя за тем, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а череп смотрел прямо на меня. После этого я клеевым пистолетом закрепляю маркеры толщины ткани, я пользуюсь ватными палочками, на подбородке, щеках, над бровных дугах и так далее. Обычно каждую скульптуру я начинаю, вставляя глазные яблоки. Это всегда делается методом проб и ошибок, потому что глаза следует установить правильно в трёх измерениях. Я заполняю орбиты глиной, оставляя примерно по сантиметру с краёв, чтобы у меня было пространство для манёвра. Потом я ввожу палец внутрь глазной орбиты и нащупываю небольшой выступ, так называемый «скуловой бугорок». К нему крепятся глазные связки, и искусственный глаз должен располагаться на 3 мм выше, с учётом толщины тканей. Средний диаметр человеческого глаза — 23 мм, и обычно я использую протезы точно такого же размера. Однако глазные орбиты у UF526 были очень большими по сравнению с остальным лицом. Поэтому я рассмотрела возможность использования протезов побольше — 26 мм. Когда я только начинала заниматься лицевой аппроксимацией, я даже не задумывалась над такими микроскопическими деталями. Но с годами я стала обращать внимание, что орбиты побольше зачастую приводят к более выпуклым и выразительным глазам, а большие к глазам маленьким и глубоко посаженным. Правда, с учётом невысокого роста Джейн Доу я решила придерживаться золотой середины. Чтобы определить, насколько глубоко должен сидеть глаз, я переворачиваю череп набок и отмеряю 16 мм от самого заглублённого участка орбиты внутрь. Здесь должна оказаться задняя сторона глазного яблока. Большинство людей этого не знают. Но за нашими глазными яблоками находятся жировые отложения, объём которых с возрастом уменьшается. Вот почему у людей за 80 глаза чаще бывают запавшими. Жировая прослойка с годами атрофируется. Для нижнего века я прикладываю тонкую полоску глины к внешнему уголку глаза, отгибая её в направлении слёзной кости, структуры размером с ноготь на внутренней стороне глазницы. Затем я таким же образом добавляю верхнее веко, начиная от внутреннего угла и двигаясь в направлении скулового бугорка. Я фиксирую веки комочками глины, чтобы они не сдвигались, а потом наношу слой глины по всей орбите. Это круговая мышца глаза. Арбикуларис окули. На этом я временно прерываю работу с глазами, поскольку предпочитаю сначала создать черновой вариант лица в целом. Дальше я раскатываю кусочек глины и накладываю его на лобную кость, лоб. Перехожу к боковым поверхностям, добавляю глины на виски, изображая височные мышцы. Опускаюсь вниз до нижней челюсти и формирую гребень толщиной около 18 мм. Это жевательная мышца, которая идет вдоль скуловой кости и крепится к краю нижней челюсти. Теперь я добавляю еще немного глины на подбородок по направлению к нижним зубам. Вместе с круговой мышцей рта orbicularis oris работают еще несколько. Депрессор ангули орис растягивает уголки в стороны, депрессор лабии поднимает губы вверх. Менталис выворачивает нижнюю губу наружу. Я не леплю каждую из них по отдельности, потому что они, переплетаясь, образуют общую мышечную ткань. На анатомических рисунках они все выделены, но требуется глаз хирурга, чтобы их отыскать на реальном трупе. Гораздо важнее, что я знаю форму, функцию и расположение каждой мышцы, потому что это помогает мне придавать лицу более натуралистичный и реалистичный вид». Насчет формы и полноты губ можно только гадать, потому что никакая костная структура в черепе не дает нам подсказок. Это та область, где я принимаю в расчет возраст и этническую принадлежность человека, которого леплю, и руководствуюсь ими. Например, белому мужчине 50 лет я сделаю губы потоньше, а 20-летнему — пухлее. Обычно я леплю рот закрытым, Но если в расположении или состоянии зубов есть нечто приметное, например, какой-то зуб отсутствует или между двумя передними резцами имеется щель, я постараюсь привлечь к этому внимание, приоткрыв в скульптуре губы. Иногда этого бывает достаточно, чтобы кто-то заметил портрет и опознал человека. В случае с UF-526 мне хотелось обратить внимание на необычный прикус. Ее верхняя челюсть значительно выступала над нижней. Весьма значительно, должна вам сказать. Настолько, что я обратилась к антропологу, чтобы он посмотрел и убедился, не вызвано ли это посмертными изменениями. Крис заверил меня, что хотя это необычно, такой прикус вполне естественен. Нередко черепа на лицевую аппроксимацию попадают без зубов. Антрополог может сказать, лишился ли человек их посмертно, если посмотрит на зубные гнезда. При утрате зубов после смерти гнезда сохраняют свою форму и остаются полностью открытыми. При утрате зубов при жизни отверстие закрывается, что приводит к истончению нижней и верхней челюсти. Возможно, вы замечали, что у стариков, даже когда они носят зубные протезы, губы могут западать. Дело в том, что зубные гнезда заполняются окружающей костной тканью. Единственный способ предотвратить это — зубные импланты, которые стоят огромных денег. Один раз ко мне попал такой череп. Человек умер в возрасте за 80, но у него был полный набор жемчужно-белых зубов. Пока я изумлялась, антрополог сухо заметил. «Ты смотришь на рот стоимостью не менее ста тысяч долларов». «Нос. Вот что больше всего интересует людей. Откуда я знаю, каких он был размеров? Загибался вниз или торчал вверх? А может, человек сделал пластическую операцию?» В действительности череп дает больше подсказок на этот счет, чем может показаться. Вот, например... Пощупайте участок у себя под носом. Твёрдая перемычка между ноздрями. Это костная структура, которая называется носовой перегородкой. Она поддерживает хрящевую ткань носа, его подвижную часть. Если ваша носовая перегородка загибается вниз, то и нос тоже. Если она смотрит вверх, нос у вас курносый. но ну а прямая носовая перегородка означает прямой нос. К сожалению, носовую перегородку грызуны и падальщики уничтожают первой. Стоит им найти череп, потому что она хрупкая, и её легко сломать. В зависимости от того, насколько она пострадала, я могу установить направление кончика носа. Но, к сожалению, не его длину. Её приходится делать средней и надеяться на лучшее. Обычно ширина назальной апертуры — отверстие — Составляет 3 пятых общей ширины носа. Если апертура 35 мм, я могу либо умножить это число на 5 третьих, или разделить на 5 и прибавить это число 7 к каждой стороне. Результат получится одинаковым. Последняя подсказка для построения носа. Это структурный отдел внутри апертуры, который называется носовой раковиной. Крыло носа начинается с этой точки. К этому моменту я уже потратила на череп около восьми рабочих часов. У меня получился набросок будущей скульптуры. Он очень приблизительный. И я намеренно оставила часть черепа открытой, чтобы видеть толщину глины в тех местах, где толщина ткани мне неизвестна. Тем не менее, скульптура становится похожей на человеческую голову. Следующая часть требует применения художественных навыков. Я добавляю больше глины, чтобы сравнять маркеры толщины, следя при этом, чтобы лицо не утратило индивидуальность. Моя работа замедляется до темпа улитки, пока я заполняю глазные орбиты и наношу глину на надбровные дуги. У меня нет точных данных о том, как они должны выглядеть, поэтому я стараюсь делать их усредненными. Я начинаю с внутреннего края брови сразу над орбитой и двигаюсь к краю лица, а заодно придаю брови выгнутую форму. Череп — это каркас, на котором держится плоть, поэтому я могу добавить лицу индивидуальности, следуя за его структурой. Щеки — отличный тому пример. Положите пальцы себе под нос, прижмите к верхним зубам, а потом раздвигайте в стороны, ощупывая верхнюю челюсть. По мере приближения к глазу вы наткнетесь на скуловую кость, которая заставит вас сменить направление движения. Впадинка в этой области дает мне массу информации относительно формы щек. Плоть в верхней части щёк называется скуловой жировой прослойкой. Если скуловые кости толстые и широкие, при жизни у их обладателя щеки, скорее всего, были пухлыми. Костная ткань формировалась так, чтобы выдерживать более массивную жировую прослойку. И наоборот, если скуловые кости тонкие и впалы, щеки были плоскими, запавшими и менее выраженными. Иными словами, количество жира и мышц на черепе напрямую связано с формой и размерами костей под ними. Это касается и лба, особенно глобеллы, участка над переносицей. Надбровные дуги у мужчин обычно крупнее, чем у женщин, и более выступающие. Как правило, толщина ткани на лбу составляет около 6 мм, считая мышцы, жир и кожу. Но если глобелла на черепе сильно выражена, я добавляю сюда еще глины. Насчет веса Джейн Доу сведения были противоречивыми. При невысоком росте она носила одежду размера L. По крайней мере, в этой одежде нашли останки однако имелись и другие факторы, указывающие на то, что она могла быть среднего веса и даже худой. Следователи считали, что она использовала печь на заброшенном кирпичном заводе в качестве импровизированного жилья, поэтому легко было предположить, что питалась она неважно. Вес с годами может меняться, так что я прибавила ей пару килограммов, но излишне полной делать не стала. Далее следовало учесть ее возраст. Спектр от 55 до 85 лет был слишком широк. Я решила придерживаться нижней границы, исходя из того, что родным будет проще опознать ее более молодую версию. Когда скульптура готова, процентов на 90, я добавляю уши. На черепе нет никаких указаний на их размеры и форму, поэтому я делаю их пропорциональными остальному лицу. По крайней мере, я точно знаю, где их крепить. Они должны находиться на уровне отверстия в черепе, которое называется наружным слуховым проходом, и повторять угол нижней челюсти. Длина волос и прическа обычно остаются загадкой, если только волосы не сохранились в процессе разложения. Но даже тогда они не похожи на парик, оставшийся в целости и сохранности. Их треплют и вырывают падальщики, а птицы используют в качестве строительного материала для гнёзд. Я леплю волосы в усреднённом виде, подходящем к возрасту и полу. У мужчин это будет короткая стрижка, у женщин волосы средней длины, зачёсанные от лица. Это дольше, чем надеть на скульптуру парик, но оно того стоит. Парик имеет определённый цвет, а мы цвета обычно не знаем так что он может отвлечь внимание от главного — лица. Человек, разглядывающий скульптуру с темными волосами и карими глазами, не заметит в ней сходства со своей светловолосой, голубоглазой сестрой. Вот почему скульптуры, которые делают в ФБР, всегда одноцветные. Даже искусственные глаза монохромные, чтобы белки не отвлекали внимание и не выделялись на общем фоне. Когда скульптура готова, Я встречаюсь с ведущим антропологом, назначенным на это дело, который еще раз просматривает отчет и сравнивает его с портретом у меня на столе. Обычно я трачу на создание скульптуры около 40 рабочих часов. Бывает, что антрополог рекомендует внести небольшие изменения, подчеркнуть какие-то черты и сделать их более заметными. Мы обсуждаем варианты, пока не приходим к наилучшему решению. Этой процедуре мы следовали ИСЮ-Ф-526. Антрополог одобрил окончательный вариант скульптуры, и мы разослали фотографии следователю и в офис Коронера. Изображения были опубликованы и внесены в национальную базу данных. Оставалось ждать, пока кто-нибудь ее опознает. Следователи делали все, что было в их силах. Я знала, что жертву могут никогда не опознать. С этим приходится мириться, и не только в случае с UF-526, но и со всеми делами, над которыми мы работаем. Но здесь от меня уже ничего не зависит. Множество людей потратили время и силы, чтобы вернуть эту женщину ее семье. Дальше все решал случай. Когда я только начинала заниматься лицевыми аппроксимациями, больше всего я боялась, что ни одну из них не опознают. «Что, если я проведу без опознаний многие годы? Или всю карьеру?» «Мало того, что я буду считать себя неудачницей. На меня ляжет вина за то, что жертву не опознали. Я принесу больше вреда, чем пользы. Честно говоря, с UF-526 я ни на что не надеялась, но дальше всё случилось, прямо как в кино». Фэй Эйкен смотрела телевизор «Экен» и увидела фотографии лицевой аппроксимации UF-526. Она позвонила в полицию и рассказала о своей матери, пропавшей в конце 1980-х. Та была одиночкой, любила бродить по лесам и предпочитала людям компанию своих собак. «Да», — сказала она полицейским, — мать была ростом 155 сантиметров, с лишним весом, ей было около 50 лет, когда она пропала. Ей запомнилось, что когда на кирпичном заводе нашли останки, полиция опознала в них кого-то еще. Но теперь, когда дело снова открыли, она невольно подумала, а ведь это может быть моя мать. Скрестив пальцы, Фэй сдала образец ДНК, и у ЮФ-526 появилось имя — Хеллен Кэрл Эйкин. В нескольких милях от нее другая дочь получила невероятные новости о своей матери. Пока одна следственная группа занималась опознанием останков UF-526, другая расследовала исчезновение Лили Хадсон. Грета возилась у себя в саду, когда детектив пришел сообщить ей, что ее мать, живую, нашли во Флориде. «Пропавшая мать Греты, Лили Роуз Хадсон» вернулась к жизни. Мне очень хотелось бы знать, что произошло дальше. Лили рассказала, почему сбежала. Грета простила мать за то, что она её бросила. Встретились ли они? Мне было бы приятно услышать, что они воссоединились и вернулись в жизнь друг друга. Но я никогда этого не узнаю. В репортаже по телевидению сказали только, что мать ушла из дома по личным причинам. И воссоединение семьи, возможно, состоится в будущем. Если происходит опознание, я обязательно изучаю фотографии, чтобы посмотреть, что сделало не так и что можно было улучшить. Мне хочется знать, насколько моя скульптура получилась похожей на реального человека. Насколько приблизительной вышла реконструкция? В случае с ЮФ-526 сходство оказалось достаточным, чтобы дочь опознала мать. Но мне хотелось самой в этом убедиться. Судебные художники не всегда получают фотографии человека после опознания, потому что только семья может решать, предоставлять их или нет. Даже если мы получаем снимки, они зачастую приносят одно разочарование, потому что оказываются слишком маленькими, выцветшими или размытыми, чтобы оценить сходство объективно. Фото Хелен, которые мне прислали, были именно такими. И я оставалась недовольна своей работой, пока не пригляделась к ним внимательнее. Несмотря на плохое качество изображений, я убедилась, что совпадают и пропорции лица, и форма подбородка, и щеки. Верхняя челюсть выступала не так сильно, как мы с антропологом предположили, и это меня удивило. Но опять же, я слепила ее с приоткрытыми губами, чтобы зубы были видны. А на всех фотографиях, которые я получила, её губы были плотно сжаты. Я также испытала облегчение, когда увидела, как с годами менялись её вес и прическа. На некоторых снимках у неё были волосы до плеч, покрашенные в светлый оттенок. На других — короткие, рыжеватые и завитые. Глаза оказались голубыми, а вес колебался. Где-то она весила килограммов 85, а где-то добрых — 120. Так всегда бывает в делах с неопознанными останками. Угадать практически невозможно. Как большинство художников, я — свой самый суровый критик. Но в данном случае я искренне порадовалась результатом. Потребовалось много людей и много лет, чтобы добиться ответов для Хелен, Лили и их дочерей. И если бы кто-то из нас опустил руки и сдался, этого могло не произойти никогда.